Глава восьмая. Стон Процессия тронулась. Пошли по коридору. Никаких предварительных опросов. Никакой канцелярии, никакой регистрации. Тюремное начальство того времени не занималось бумагом орания. Оно ограничивалось тем, что захлопывало за человеком двери, нередко даже не зная в чем состоит его вина. Тюрьма довольствовалась тем, что она тюрьма, и у нее есть узники. Коридор был узкий, и шествию пришлось растянуться. Шли почти гуськом. Впереди жезлоносец, за ним гуинплен, за гуинпленом судебный пристав, за судебным приставом полицейские, двигавшиеся вереницей. Проход сужался все больше и больше. Теперь Гуинплен касался локтями стен. В своде, сооруженном из залитого цементом мелкого камня, на ровном расстоянии один от другого торчали гранитные выступы. Потолок нависал все ниже. Приходилось наклоняться, чтобы пройти. Бежать по коридору было невозможно. Даже тому, кто вздумал бы спастись бегством, Пришлось бы двигаться тут шагом. Узкий коридор извивался, как кишка. Внутренность тюрьмы так же извилиста, как и внутренности человека. Местами то направо, то налево чернели четырехугольные проемы, защищенные толстыми решетками, за которыми виднелись лестницы. Одни вели наверх, другие вниз. Дошли до запертой двери. Она отворилась. Переступили через порог, она снова закрылась. Затем встретилась еще одна дверь, тоже пропустившая шествие, потом третья. Двери открывались и закрывались как бы сами собой. Коридор сужался, а свод нависал все ниже и ниже, так что можно было двигаться, только согнувшись. На стенах выступила сырость. Со свода капала вода. Каменные плиты, которыми был выложен коридор, были покрыты липкой слизью, точно кишки. Какой-то бледный, рассеренный сумрак заменял свет, не хватало воздуха. Но всего страшнее было то, что галерея шла вниз. Впрочем, заметить это можно было только внимательно приглядевшись.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 Словно прокатный вал удлиняет каждую минуту до бесконечности. Вдруг шествие остановилось. Кругом был непроглядный мрак. Коридор немного расширился. Гуинплен услышал рядом с собой звук, похожий на звон китайского гонга, как будто удар в диафрагму бездны. «Это жезлоносец!» — ударил жезлом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 скользнула кверху и ушла в щель, проделанную в своде железная плита, точь-в-точь точь, как поднимается дверца мышеловки. Открылся пролет. Свет, проникавший оттуда, был не дневным светом, а тусклым мерцанием. Но для расширенных зрачков Гуинплена эти слабые лучи были ярче внезапной вспышки молнии. Сперва он ничего не увидел. Различить что-нибудь в ослепительном сиянии так же трудно, как и во мраке. Затем мало-помалу его глаза приспособились к свету, так же, как ранее, они приспособились к темноте. Гуинплен стал различать то, что его окружало. Свет, показавшийся ему вначале таким ярким, постепенно тускнел и перешел в полумрак. Гуинплен отважился взглянуть в зиявший перед ним пролет и увидел нечто ужасное. У самых ног его почти отвесно спускались в глубокое подземелье десятка два крутых, узких, стершихся ступеней, образуя некое подобие лестницы без перил, высеченной в каменной стене. Ступени шли до самого низа.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 вроде тех балдахинов, под которыми некогда ставились саркофаги, упирался вершиной в свод, образуя в подземелье как бы отдельный покой, если можно назвать покоем помещение, открытое со всех сторон и имеющее вместо четырех стен четыре столба. К замочному камню навеса был подвешен круглый медный фонарь, защищенный решеткой, словно тюремное окно. Фонарь отбрасывал на столбы, на своды, на закругленную стену, смутно видневшуюся за столбами тусклый свет, пересеченный полосами тень. Это и был тот свет, который в первую минуту ослепил Гуинплен. Теперь он казался ему мерцающим красноватым огоньком. Другого освещения в подземелье не было. Ни окна, ни двери, ни от души. Между четырьмя столбами, как раз под фонарем, на месте, освещенным ярче всего, лежала на земле какая-то белая страшная фигура. Она лежала на спине. Можно было разглядеть лицо с закрытыми глазами. Туловище исчезало под бесформенной грудой. Руки и ноги, раскинутые в виде косого креста, были притянуты цепями к четырем столбам. Цепи прикреплялись к железным кольцам, ввинченным в подножие этих столбов. Человеческая фигура, неподвижно застывшая в ужасной позе четвертуемого, казалась синевато-бледной, как труп. Это было обнаженное тело мужчины. А каменев?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 в длинных черных ламидах, а в кресле сидел одетый в красную мантию бледный неподвижный старик со зловещим лицом и держал в руке букет роз. Человек, более сведующий, чем гуинплен, взглянув на букет, сразу сообразил бы, в чем дело. Право судить, держа в руке пучок цветов, принадлежало чиновнику,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 было застенком. Таких застенков в прежней Англии насчитывалось великое множество. Подземелье башни Башана долгое время служило для этой цели, так же, как подвалы тюрьмы лолардов. До наших дней сохранилось в Лондоне подземелье, известное под названием Склепа Леди Плейс. В этом помещении находится камин, где накалывали щипцы. Во всех тюрьмах, выстроенных при короле Иоанне, а Саутворская тюрьма была типичной тюрьмой той эпохи, имелись за стен. То, о чем сейчас будет рассказано, в ту пору часто происходило в Англии, и могло бы, строго говоря, происходить и теперь, ибо все законы того времени существуют и ныне. Англия представляет собой любопытное явление в том отношении, что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 Это однако не мешает многим английским судьям строить им глазки. Англичане любовно оберегают всякие древние жестокости, если только они нормандского происхождения. Есть ли что-нибудь более жестокое, чем виселица? В 1867 году одного человека приговорили к четвертованию, с тем, чтобы его растерзанный труп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 Закон, весьма милостивый и снисходительный, не наказывал преступников смертной казнью. Он присовокупляет. Ограничивались только тем, что им отрезали носы, выкалывали глаза и вырывали части тела, являющиеся признаками пола. Только и всего.